Глава 8. Знай, кто твой враг. Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом, а что общего у Исава с Амаликом? Чтобы ответить на него, обратимся к 36 главе книги Бытие. Позвольте только вновь напомнить вам о последовательности в действии Святого Духа, потому что когда вы встретите в Слове Божьем имена Исав, Эдом или название горы Сеир, Сразу становится ясно, что речь идет о грехе, о дьявольском самодовольстве и независимости, столь характерных для плотских людей. О них сказано, что они закону Божьему не покоряются, да и не могут. Римлянам 8.7 «И поселился Исаф на горе Сиир. Исаф, он же Эдом. И вот родословие Исафа, отца Идумеев, на горе Сиир. Фамна же была наложницей Елифаза, сына Исава, и родила Елифазу Амалика. Бытие 36, 8, 9, 12. Оказывается, Амалик был внуком Исава. Малахия рассказывает нам, что Бог возненавидел Исава и потомство его, а в 17 главе книги Исход написано «Брань у Господа против Амалика из рода в род». Таким образом, Амалик унаследовал богохульство Исаава, человека, пренебрегшего своим первородством. Стоит обратить внимание и на 31 стих из 36 главы книги Бытие. «Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Заметьте, что до появления первого иудейского царя в Эдоме уже были цари. Это имеет особое духовное значение. вследствие грехопадения мы рождаемся как дети гнева, и плоть в жизни человека отражала власть царя Эдома, то есть дьявола, еще задолго до того, как в Духе Святом проявилась власть царя Израиля, то есть Иисуса Христа. Другими словами, в падшем человеке плоть всегда предшествует Духу, и это ясно показывается образным языком Библии. Каин, который был от лукавого, 1 Иоанна 3.12. Родился раньше праведного Авеля, смотри евреям 11.4. Измаил, рожденный по плоти, предшествовал Исааку, рожденному по обетованию, галатам 4.23. Нечестивый Иса, в которого Бог отверг, родился прежде Иакова, которого Бог любил, смотри евреям 12.16.17. Саул, который очень много погрешал, 1 Царств 26:21, царствовал раньше Давида, мужа лучшего. Смотри 1 Царств 15:28, которого Саул опасался, так как Господь был с Давидом. Смотри 1 Царств 18:12. Заметьте также, что написано о царях, правивших в доме. И умер Белла, и воцарился после него Иавав. Умер Иавав, И воцарился после него Хушам, и умер Хушам, и воцарился после него Гадад, и умер Гадад, и воцарился после него Самла, и умер Самла, и умер Саул, и умер Баалханан. Вот имена старейшин Исаевых. Вот Исав, отец идумеев. Бытие тридцать шесть тридцать три сорок три. Написано, что все они умерли. Цари Эдомские правили к смерти, в отличие от грядущего царя Иудейского, дарующего жизнь, и царство его не будет конца. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного – Иисуса Христа. Дабы как грех царствовал к смерти – так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5.17.21. Как уже отмечалось выше, мы приходим в этот мир как дети гнева, мертвые по преступлениям. Смотри Ефесянам 2.5. «Ибо помышления плотские смерть» Римлянам 8.6. «Иметь плотские помышления» означает, что с самого рождения над нашей человеческой природой семенем падшего Адама господствует Дух, действующий ныне в сынах противления. Смотри, Ефесианам 2.2. Этот Дух противится зависимости человека от Бога, само присутствие которого есть жизнь, а отсутствие — смерть. Помышления же духовные — это жизнь и мир. Смотри, Римлянам 8.6. Потому что, имея их, Люди признают, что истинным человеком делает нас сам Христос, которого христианин принимает в свое сердце, почитает и которому повинуется как царю. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти. Колосинам 29 10. Дьявол пытается помешать вашему переходу из царства тьмы в царство любящего Божьего Сына. И Амалик, исполненный духом дьявола, ведет неустанную борьбу с расширяющимся царством Израиля. Валак, в то время царь Мавитиан отправил к Валааму послов со следующим повелением. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня». Числа 22, 5, 6. Валаку хотелось, чтобы Валаам проклял Израиль. Однако далее сообщается, что Валаам произнес притчу свою и сказал, «Из Месопотамии привел меня Валак царь Муава от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его? Как из реку зло?» господь не изрекает на него зла и произнес притчу свою и сказал вижу его но ныне еще нет зрю его но не близко восходит звезда от иакова и восстает жезл от израиля числа двадцать три семь восемь двадцать четыре пятнадцать семнадцать вот оно первородство валаам пророчески предвосхитил рождение господа иисуса христа как обещанное семя Авраама. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города. Число 24, 19. И это пророчество однажды повторил ангел Гавриил. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Луки 1.30.33 Теперь обратимся к книге «Числа», где снова речь идет о Валааме. «И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал...» Первый из народов Амалик, то есть из народов, выступивших против Израиля и свернувших с пути, который вел искупительный народ Божий в землю Ханаанскую. Но конец его — гибель. числа 2420 20 Стоит лишь пойти на компромисс с плотью, как вы оказываетесь в греховном союзе с тем, кто находится в постоянной вражде с Богом и обречен на вечную погибель. И об этом, говорит Господь, не следует забывать. Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился. Второзаконие 25:17-18. Именно тогда Амалик и наносит удар, когда вы устали и изнемогли, когда вы предельно ослабели и едва передвигаете ноги, когда вы духовно немощны, и солнце скрылось, и небо потемнело, когда вы сошли с дистанции, потому что не выдержали темпа, когда вам кажется, что вы одиноки и не знаете, что Амалик уже оказался с вами во мгновение ока, шагает рядом, посмеиваясь и хихикая в присущей ему льстивой манере. Таково его общество, и ничего хорошего это вам не сулит, ибо не побоялся он Бога. Второзаконие 25.18. У Амалика нет времени для Бога. Он настроен к нему враждебно. Закону Божьему не покоряется, да и не может. Смотри, Римлянам 8.7. Он богохульствует, он презирает первородство. Остерегайтесь его. Бог говорит, что существует нечто, чего не нужно помнить, ибо он сам поступает так. И грехов их, и беззаконий их «Не вспомню более» Евреям 1017 Но не думайте, что Бог делает вид, будто Он не помнит. Господь знает наши проступки. Он говорит, «Я помню злодеяния их» Оси 72 И все же благодаря пролитой крови Своего возлюбленного Сына, зная все наши прегрешения, каждый грех, Бог говорит, «Грехов их уже не вспомню более» Иеремии 3134 34. «Ибо как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Псалмы 102.12. «Он бросил все грехи наши за хребет свой», смотри Исаия 38.17. «Он вверг их в пучину морскую», смотри Михея 7.19. «Хотя они были как багряные, Он убелил их как снег», смотри Исаия 1.18». Бог говорит, что мы не вправе помнить то, что забывает Он. «Я не забыл ваши согрешения, но не буду их вспоминать более». Подчеркиваю особенно последнее, потому что кто-то попытается убедить вас, что истинная святость зависит от того, насколько тщательно вы пересмотрели свое греховное прошлое, вспоминая даже то, о чем забыл Господь. они торгуют вашими душами и спекулируют на вашем позоре. Когда дьявол убедит вашу плоть, что публичное признание грехов является необходимой ценой для обретения благословения, это будет верх сатанинской хитрости. Нельзя такой ценой получить победу, возрождение, полноту духа, ибо цена за вас уже уплачена. Добавлять что-либо к этому означает отвергать жертву Иисуса Христа. грех должен быть исповедан перед Богом, и если Дух Святой побуждает что-то исправить, тогда это следует сделать. Но помните, что только кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1, 7, 9 Дьявол, «Клеветник братьев наших, и он клевещет на них перед Богом день и ночь». Смотри Откровение 12.10. «Не позволяйте ему лишить вас радости, мира и уверенности вследствие какого-либо духовного шантажа. Истину принес вам Христос и самого себя передал вам в своем подвиге любви. Что касается дьявола, то вы победили его кровью Агнца и словом свидетельства». Откровение 12.11. Цена уплачена и за искупление, и за освящение, поэтому, когда Бог прощает, Он забывает наши грехи. И хотя мы не вправе помнить о том, что забывает Бог, нам нельзя забывать того, что Он помнит. А помнит Он Амалика? Амалик — это зловонный источник. Амалик — ядовитый корень. Амалик — тайна беззакония, 2 Фессалоникийцам 2.7 «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам 2.4 «Амалик — это та дьявольская сила, которая уничтожает вас, если вы удаляетесь от Бога. И то, как вы поступаете, что Бог готов простить и забыть, проистекает из вашей внутренней сущности. Вот этого вы не должны и не вправе забывать. Осознайте греховность того, что вы сделали, и вы увидите, что это не случайно. Осознайте греховность того, что вы делаете, и вы увидите, что это тоже не случайно. Поэтому Бог говорит «Помните о Малика». В следующей главе мы покажем трагедию человека, забывшего о том, что нужно помнить о Малико.